175. События надвигаются под знаком неожиданности. События надо ждать часу на час. Мерки обычные оставить. Все будет совсем не так, как предполагается. Угроза иноземного вмешательства отпадает. Поплывут по волнам воли народной. Нет и у обычных народов. Но есть и родила сумма его, мною объединенного. Могучие, единое, вождя, ждущие целы. Надо учиться принимать участие в течение народной жизни. Охрану усилил. За крепкими стенами куется будущее, неуязвимое извне. Не вершители, но исполнители. Вершителей нет. Вершу я. Воли свои не имеют, ибо чуют момент. Враги приведены к молчанию, и явные тайны. Правый трепеща ожиданием Мы с сыном уже правили не раз. Дело знакомые из древли, И все помощники те же, Старые, старые, испытанные сердца, И встретят как своего, Но мною поставленного И обреченного властью. Если я в башне, но там, А ты во мне и со мной, То и ты там, побеждая в духе пространства, Ждут позванного, Ты позванный, не вождь, но ближайший и указующий. Но не ты обычный, долженствующий умереть в духе, но рожденный вновь от духа моего. Облику в одежды света, и старые же будут не нужны, и не придут на сердце, о них позабывши. Уберу, уберу всех мешающих, и чист будет путь к величию заповеданному. Воскресение духа решит судьбу народную, будет свет.